Он рассказал ему про меня и будто только из-за меня его назначили директором и будто губернатор хочет теперь его снять, потому что он сделал его сына коллегой и хочет от меня отделаться, прогнать меня. Этот человек так и сказал по телефону отделаться за то, что Адам искалечил его сына. И Адам, когда это услышал, сразу побежал сюда, поверил ему, поверил, что я. Но、ну, свирепо перевел я насчет тебя, ему кажется, не соврали. Он должен был у меня спросить, сказала она, и поднесла пальцы к вискам. Он должен был спросить, а не верить на слово неизвестному человеку. Он ведь не идиот, сказал я, и не так уж трудно было в это поверить. Скажи спасибо, что он раньше не догадался, если все ее пальцы больно жали мою руку. сказала она не говори так все было не так и не так как говорит Адам ох он говорил ужасные вещи какими именами он меня называл он сказал если кругом одна грязь все равно человеку не обязательно быть я пыталась ему объяснить как было на самом деле совсем не так как он думает а он толкнул меня Так сильно, что я упал и сказал, что не будет сутенером у своей сестры проститутки и никто не посмеет его так назвать. И выбежал. Ты должен его найти. Найди его и объясни Джек, объясни ему. Что объяснить? Что все было не так. Объясни ему. Ты ведь знаешь, почему я это сделала. Ты знаешь, что было, Джек. Она вцепилась за мой рукав. Все было не так. Не так мерзко. Я старалась не быть дрянью. Я ведь не была, правда? Правда, Джек? Ну, скажи. Я смотрел на нее сверху. Да, — ответил я, — ты не была дрянью. Как случилось? Я не виновата. А он ушел. Я его найду, — пообещал я и высвободил рукав, собираясь уйти. Это бесполезно. Он прислушается к трезвому голосу. «Он... я не об Адаме, я о... Старке?» Она кивнула. «Да, я поехала в то место за городом, где мы встречались. Он вызвал меня сегодня. Я поехал, он сказал, что возвращается к жене». «Так...» — сказал я. Наконец я встряхнул оцепенение и пошел к двери. «Я привезу Адама». «Привези». «Пожалуйста, Джек, больше никого у меня не осталось». Выйдя на улицу под дождь, я подумал, что еще у нее остался Джек Берден. Хотя бы как мальчик на побегушках. Но подумал я об этом без горечи, как о чем-то постороннем. Искать кого-нибудь в городе, если нельзя обратиться в полицию, целое предприятие. Я часто этим занимался в бытность с моим репортером. Тут требуется время... и удачи. Но первое правило — это начинать с самого очевидного. И я отправился к Адаму домой. Увидев перед домом его автомобиль, я решил, что попал в яблочко. Я подъехал к тротуару, и, заметив, что дверца водителя в его машине открыта, ее мог сорвать проходящий грузовик, а сидение мокло под дождем, захлопнул ее и вошел в дом». Я послучался, ответа не было, но это ничего не значило. Адам мог быть дома, но не хотел никого видеть. Я нажал ручку, дверь была заперта. Я спустился вниз, вытащил негра швейцара и рассказал ему какую-то басню про вещи, которые я будто бы забыл у Адама. Он часто видел нас вместе, и поэтому впустил меня. Я прошел по квартире, Адама не было. В глаза мне бросился телефон. Я позвонил к нему в приемную, потом в больницу, потом на медицинский факультет, потом на коммутатор, где врачи оставляли свои телефоны, когда отлучались. Все напрасно. Об адами никто ничего не знал. Вернее, у каждого было более или менее толковые предположения, где он. Толку от этих предположений не было. Теперь не оставалось ничего другого, как прочесывать весь город. Я вышел на улицу. Странно, что его машина стояла у дома. Он бросил ее. Куда же его понесло в дождь в это время дня, вернее ночи, потому что уже смеркалось. Я подумал о барах. Так уж принято, что после сильного потрясения мужчина идет в бар, ставит ногу на перекладину, заказывает пять виски чистых, опрокидывает их один за одним. устремив бессмысленный взор на белое искаженное лицо в зеркале напротив, после чего заводит с барменом сардоническую беседу о жизни. Но я не представлял себе Адама за таким развлечением. Тем не менее, бары я обошел. Точнее, я